Действительно, наиболее впечатляющего эффекта женщина добивалась именно одной рукой. Ее пасы были похожи на удары в карате. То внешним ребром ладони, то кончиками пальцев. И хотя она не касалась сердца лягушки, оно начинало быстрее колотиться. Причина удар ультразвуком, говорит ученый. Космическая энергия здесь ни при чем. Что ж, если невидимые, неслышимые ультразвуковые волны способны двигать по столу чашку, в их влиянии на живые организмы тем более нет ничего загадочного. Но вот что неясно, ведь воздействие должно быть направленным, концентрированным. С помощью звуковода в лаборатории этого добиться нетрудно, но в нашем-то организме звуководов нет. Отчего же усмехнулся Смирнов и сказал... Много еще загадок в биологии, физике, химии. Да, наверное, в каждой области науки они есть. Но чтобы понять их суть, надо, как минимум, обладать запасом знаний. Вот почему вера в парапсихологию так греет, самолюбие невежд Не надо изучать науки, достаточно сопломбом утверждать. Здесь действует некое биополе, недоступное даже пониманию ученых. До чего же легко неизученное объявить сверхъестественным. Впрочем, давайте рассуждений лишимся. Перейдем к экспериментам. Александр Николаевич включил осциллограф, подсоединил к нему чувствительный датчик и поднес его к руке. На экране слегка задрожал зеленый луч. Смирнов медленно провел датчиком над ладонью. В некоторых местах осциллограф регистрировал сильные вибрации. На экране возникали крутые всплески зеленого луча. Ученый показал на руке несколько точек, которые постоянно генерируют колебания большой амплитуды. Задержав датчик над крупным сосудом, ученый убедительно продемонстрировал, что пульс выдает на экран гораздо более редкие, а главное — слабые импульсы. А вот когда Смирнов провел датчиком вдоль указательного пальца, я поразился, как много на нем звучащих мест. Прямо миниатюрный генератор. Это БАТ — биологически активные точки — Именно на них воздействуют медики, когда лечат иглоукалыванием. Пожалуй, здесь уместно вернуться немного назад и объяснить, каким же образом человеческий организм генерирует ультразвук. В клетках нашего тела каждое мгновение происходит огромное количество химических реакций, которые сопровождаются в частности звуковыми колебаниями, рассказывает Смирнов. Источником акустических импульсов являются сложные превращения в активированной воде, а человеческий организм на две трети состоит из воды. Отражаясь от костей и других тканей, звуковые колебания могут накладываться друг на друга и образовывать стоячие акустические волны. Там, где эти волны выходят на поверхность тела, расположены так называемые энергетические меридианы, а в местах пучностей находятся биологически активные точки. И хотя мы этого не слышим, ведь ультразвук не воспринимается ухом, тем не менее наш организм непрерывно звучит подобно большому органу, а роль труб в нем играют БАТ. Мне бы хотелось выдвинуть предположение, которое можно принять как рабочую гипотезу, естественно, требующее экспериментальной проверки. Допустим, что экстрасенс, воздействуя ультразвуком на пациента, изменяет амплитуду и частоту колебаний в его биологически активных точках. Напомню, акустические импульсы выходят на поверхность организма в сотнях точек. Изменив естественный ритм их работы, действительно можно повлиять на внутренние органы, которые представляют эти точки на коже. Ведь именно так лечат врачи-рефлексотерапевты. Кстати, они воздействуют на активные точки не только иглами, но и электрическим потенциалом, тем же ультразвуком. Только медики, в отличие от экстрасенсов, не преподносят свою работу как чудеса магии и нечто сверхъестественное. Не исключено, что некоторые люди обладают от рождения или развили в себе способность регистрировать слабые акустические импульсы, излучаемые человеком. В этом случае их руки работают уже как датчики. В том, что это реально, можно убедиться, поднеся руку к нашему ультразвуковому генератору. В одних местах будет холоднее, в других – теплее. Примерно так же диагностируют экстрасенсы, но в этой способности нет ничего таинственного. Думаю, в большей или меньшей степени ее может натренировать в себе любой человек. Только нужно ли? Современные приборы диагностируют гораздо точнее.